Зэл подарила мне фанерную доску, чтобы я могла разместить в своей комнате фотографии и вырезки из газет о том, что произошло. Люди говорили, что я похожа на пастушка Давида, запустившего камень, чтобы повергнуть великана. Журналисты на интервью вечно задавали одни и те же вопросы: Как ты узнала, что Ханна там? Что заставило тебя бросить этот камень? Ты считаешь себя героиней? «Вы с Ханной навсегда останетесь друзьями?» Мне даже заплатили, чтобы я пришла на телевидение и рассказала о том, что произошло, хотя мне не полагалось говорить о гонораре. И я получила денежное вознаграждение за то, что нашла Ханну. Моя мама сказала, что от этого я героиня вдвойне. Денег было столько, что мы сможем внести первый взнос за наш собственный дом. Хотя переезжать вроде не так обязательно. Ведь мы уже не живем в бельме на глазу, учитывая то, как поработали наши соседи. Мы с мамой договорились, что не будем торопиться и найдем лучший дом, собственный дом. О таком я даже мечтать не могла. Я сказала маме, что прошу только, чтобы мы остались в Сикамор-Глен. Когда люди спрашивают меня, кто, на мой взгляд, герой, Они вечно об этом спрашивают. Я рассказываю им о Каттере, как он чуть не утонул, но когда поправился, то вернулся в тот самый бассейн, где едва не погиб. Он стоял на бортике, словно бы цепляясь за бетон пальцами ног. По выражению его лица я поняла, что он подумывает о том, чтобы отвернуться. Мне хотелось прошептать ему на ухо, что никто не осудит его за это обнять его и увезти к автомату с газировкой, чтобы купить доктор Пеппер. Он всегда может попробовать еще раз следующим летом или вообще даже близко не подходить к воде. Но потом я увидела, что он смотрит на воду так, словно это его противник в поединке, который он хотел выиграть. Я видела, как на лице Катера. Появилось то решительное выражение, которое, наверное, было у меня, когда я запустила камень в стекло. Его взгляд нашел мой, и я кивнула, подтверждая, что с ним все будет хорошо. Его ноги оторвались от бортика, и хотя пальцы ног оставались согнутыми, он взлетел в воздух. Наблюдая за ним, я представила, что те же самые руки, которые я чувствовала той ночью, были под ним, обняв и одновременно подбросив вверх, позволив ему лететь и не упасть. Я слышала, как все кругом разом задержали дыхание, пока мы смотрели за братом, выныривающим на поверхность. Никто не осмеливался дышать, пока он был под водой. И когда его голова снова поднялась, все захлопали. Их затаенное дыхание вырвалось единым вздохом облегчения. Кто-то обнял меня, а кто-то закричал «Молодец, Катер!». В этот момент я вспомнила тот день, когда паук преградил нам вход в бассейн и о том, что мы так и не узнали, какое послание он мог сплести в своей паутине. И я поняла, не важно, что хотел сказать паук, важно, что мы избавились от этой паутины и пошли дальше.